Глава 34. Варк. Варк опустил полную ложку холодной каши себе в миску. «Не смотри так разочарованно», — сказал ему Свик. Он сидел, прислонившись к дереву. Первые лучи рассвета пробивались сквозь ветви на поляну, где они разбили лагерь, и окрашивали лицо Свика золотистым цветом. «Холодная», — пожаловался Варк. «В этом мире есть вещи похуже холодной каши», — улыбнулся ему Свик. «И, скорее всего, ты скоро встретишься с некоторыми из них». «Это знание не делает меня счастливее, как бы ты этого не добивался», — сказал ему Варк, все еще глядя на кашу. Глорнер приказал не разжигать костров, когда они добрались до предгорий хребта. «По правде говоря, Варк привык питаться гораздо хуже». Еда на ферме Колскега, которую давали работникам-треллам, была немногим лучше помоев, которыми кормили свиней. Странно, как быстро мы привыкаем к лучшему. Не так давно горячая каша со сливками и медом была несравненным праздником. Теперь это норма. «Вот, возьми у меня немного сыра», — сказал свик, отрезая клин от твердого кругляша, лежащего на подносе рядом. «Пожалуйста, возьми его, пока твое настроение не заразило меня, и я не перерезал себе горло». «Тогда ни в коем случае не ешь сыр», — сказала Рёке Варгу, толкнув его локтем. Она как раз тоже накладывала себе холодную кашу. «Это поможет моей мечте сбыться?» И холодно улыбнулась Свику. «Она и вправду меня любит», — сказал Свик, протягивая сыр Варгу. который взял его и уселся рядом со стройным сияющим воином. «Ты действительно любишь сыр, не так ли?» — заметил Варк. «Сыр спас мне жизнь», — заявил Свик. «О нет, только не эта история снова», — сказала Рёке, закатывая глаза. «Только не спрашивай его, как». «Как?» — тут же спросил Варку Свика. Свик усмехнулся и заёрзал, устраиваясь поудобнее. Вокруг собрались другие, заклятые кровью, а Эйнар протиснулся сквозь них и сел рядом со Свиком и Варгом. «Мне нравится эта история», — заявил полутролль. «Это лишь потому, что в ней фигурирует один из твоих сородичей», — сказала Рёке. «Я не тролль», — ответил Эйнар, бросив на Рёке обиженный взгляд. «У меня просто кость широкая». Рёкия скептически подняла бровь. Торвик подошёл и тоже устроился рядом. «Свик, великий рассказчик!» — шепнул он Варгу. «Когда я был маленьким, — начал рассказывать Свик, — у меня было два старших брата, и мы жили в хижине на краю леса. Однажды ранним утром они с криком прибежали из леса, испуганные до полусмерти. Братья пошли рубить дрова, чтобы запасти их на зиму, но на них налетел тролль и пригрозил съесть. «Тролли такие противные», — шепнул Эйнер Варгу. «Будучи одновременно гордым и практичным, даже несмотря на то, что был тогда совсем мал, я решил, что так оставлять дело нельзя», — сказал Свик. «Нам нужны были запасы дров на зиму, иначе мы замерзли бы. А еще мне не нравилась мысль о том, что кто-то угрожает моей семье». Поэтому я отправился в лес, не забыв взять с собой в маленьком пеньковом мешочке кружок сыра, так как я мог бродить там долго и проголодаться». «Разумно», — прокомментировал Эйнар. «Я нашел валежник и обрубки дерева, над которыми начали работать мои братья. Их топоры, пилы и другие инструменты остались там же, где они их бросили». Никаких троллей не было видно, поэтому я взял топор и занялся этой нелегкой работой. Вскоре я устал и остановился передохнуть. Я сел на бревно и достал сыр, чтобы съесть немного, но только я это сделал, как почувствовал, как задрожала земля, услышал треск веток и, повернувшись, увидел тролля, который шел ко мне, опустив рога и оскалив клыки». «Как известно, это означает, что тролль был зол и хотел драки», — шепнул Эйнар Варгу. «Тролли очень радеют за свою территорию». Варг кивнул. «Должен признаться, — сказал Свик, — что испугался при виде этого тролля. К тому моменту я прожил всего четырнадцать или пятнадцать зим, а этот тролль был больше Эйнара, и я ясно видел, что он желает мне зла». «Я просто стоял в испуге и смотрел на этого монстра, все еще держа сыр». Варк огляделся. По меньшей мере, несколько заклятых уже собрались рядом, и все новые и новые бойцы присоединялись к ним, ели кашу и внимали с улыбками на лицах. Скальк тоже был там, с Ольвером и Ирсой, и все трое внимательно слушали. «Тролль направился ко мне, но потом остановился». Продолжил свик. Он просто стоял и смотрел на меня. Точнее, уставился на мою руку. Я посмотрел вниз и увидел, что от испуга я сжал ее в кулак, а в кулаке был сыр. И что же я делал? Я сжимал и сжимал его. На самом деле я сжимал его так сильно, что сыворотка капала вниз, образуя лужу у моих ног. Тролль моргнул. «Ты силён для маленького», — сказал он. «Я никогда не видел, чтобы кто-то голыми руками раздробил камень в пыль». Свик улыбнулся окружающим. «Тролли не отличаются особым умом», — сказал он, постучав пальцем по виску. «И этот подумал, что я раздавил камень в кулаке». Подумав, что это может сработать в мою пользу, я не стал просвещать его, что у меня было в руке на самом деле. Вместо этого я очень вежливо объяснил, что рублю дрова на зиму и что лучше не злить меня и не задерживать. Тролль так испугался, что я обращу на него свои сокрушительные кулаки, что предложил помочь. По кольцу воинов прокатился смех. и громче всех хохотали Ольвер и Ирса. Варк почувствовал, как губы невольно растягиваются в улыбку. «Что же произошло дальше?» — спросил эйнер взволнованный, словно дитя в утро своих именин. «Ты же знаешь, что будет дальше, Олух!» — сказала Рёке, закатывая глаза. мне нравится, как рассказывает свик!» — пробормотал эйнер «После того, как мы нарубили и раскололи все дрова, тролль пригласил меня к себе в пещеру на кашу», — сказал свик. Я побоялся оскорбить его отказом и пошел с ним. Его пещера была большой, темной и сырой, но в ней было много сокровищ. Оружие, монеты, кольца из бронзы и серебра, которые он снял с убитых им воинов. Тролль поставил на огонь горшок с кашей, и вскоре она была готова. «Как тебе такое соревнование?» — спросил меня тролль с хитрым выражением в глазах. «Давай посмотрим, кто съест больше каши». «Конечно», — ответил я, зная, что отказом оскорблю тролля и разгневаю его, «но внутри меня все дрожало, так как я знал, что если проиграю соревнование, тролль сочтет это слабостью и, скорее всего, убьет меня». Свик огляделся. Все уже наклонились вперёд и слушали историю, забыв о собственных мисках с кашей. Когда тролль занялся поиском двух мисок и ложек для еды, я быстро взял пеньковый мешок, в котором раньше лежал мой сыр, и засунул его под рубаху, спрятав горлышко мешка рядом с шеей. Тролль вернулся с двумя мисками, каждая такая же большая, как вон тот котелок. Свик указал на котёл с кашей размером со щит варга. Воины присвистнули и покачали головами. Тролль наполнил одну и отдал мне. Она была такой тяжелой, что я не смог бы ее удержать, поэтому позволил троллю просто поставить ее между моих ног на землю. «А потом мы начали есть», — продолжил Свик. «Я видел, что тролль наслаждался едой изо всех сил, чавкая и причмокивая, и жмурясь, и вскоре почувствовал себя очень сытым. Тогда я проверил, не следит ли он за мной, улучил момент и положил ложку не в рот, а в пеньковый мешочек под воротом. Я делал это снова и снова, пока он не наполнился, а тролль все еще продолжал есть. Свик сделал скорбное лицо. Я был в растерянности, испугался за свою жизнь и к тому же наелся до отвала, И тут мне пришла в голову идея. Он поднял палец вверх, поглядев по очереди на каждого слушателя вокруг себя. «Я так наелся», — сказал я троллю, — «не думаю, что смогу съесть еще хоть ложку». Тролль улыбнулся мне, каша капала с его зубов. «Есть судьба для победителей и судьба для проигравших», — сказал тролль. И я прекрасно понял, что он имел в виду. Медленно я положил руку на пояс, где у меня был маленький острый нож. Я вытащил его. Тролль нахмурился и напрягся, готовый к атаке. Но вместо этого я повернул нож острием к себе и вонзил его себе в живот. По толпе слушателей раздались удивленные вздохи. И свик продемонстрировал удар, притворившись, что погружает клинок в своё нутро, и провёл им по животу, сложившись вдвое, а его лицо исказилось от боли. Затем он сел прямо и улыбнулся. Но вместо вывалившихся внутренностей на мои руки вылилась лишь каша. Я проткнул свою рубаху до пенькового мешка, а потом разрезал его так, что еда вывалилась наружу. По поляне прокатился одобрительный ропот. «Ах, так-то ты — сказал я, и тут же снова принялся есть кашу из своего котелка, хитроумно накладывая ее ложкой в верхнюю часть мешка. С каждым притворным глотком все больше каши вытекало из дыры в моей рубахе. Эйнар улыбнулся шире солнца и кивнул, подтверждая свое восхищение такой хитростью. Тролль уставился на меня круглыми и большими, как две тарелки, глазами, Он уважительно кивнул. «Ты человек, который серьезно относится к каше», — сказал он, а затем, вздохнув и покачав головой, вернулся к еде из своей миски. В конце концов я увидел, что он наелся. Он начал извиваться, ерзать и корчить рожи. «Я не могу в это поверить», — сказал, наконец, тролль. «Но мне кажется, что меня победил в обжорстве человек. Моё брюхо так полно, что еще немного, и оно лопнет». «Ах», — сказал я, — «понимаю, что ты чувствуешь. Никто не любит проигрывать соревнования по поеданию каши. Особенно такому маленькому и невзрачному человечку, как я». Троль кивнул и нахмурился, соглашаясь. «Все зависит от того, насколько сильно ты хочешь победить и как далеко ты готов зайти», сказал я и посмотрел вниз на прорезь от ножа на своей рубахе и кашу, которая все еще вытекала наружу. Тролль уставился на меня, и его хмурое лицо озарилось улыбкой. «Я такой же храбрый, как и ты, малыш, и я готов сделать все, что должен, чтобы победить». И с этими словами тролль достал с пояса кремнёвый нож и распорол себе живот. И по сей день я вижу растерянность на его лице, когда кишки вывалились ему на колени вместо каши. Сначала на поляне воцарилась тишина, а затем раздался смех, к которому присоединился и Варк, но громче всех хохотал Эйнар, шлёпая по земле большой ладонью. Ольвер и Ирса вытирали слезы смеха с глаз, первый согнулся и трясся, уперев руки в колени. «Вот почему я стараюсь никуда не ходить без сыра», — заключил Свик, когда смех утих. «Ах, это было так хитро-мудро», — подытожил Эйнар, все еще раскачиваясь взад-вперед от смеха. Глорнер вышел на поляну и остановился. Его броня ярко засверкала в лучах солнца. «Вы пытаетесь объявить всем Везен на столик вокруг, что мы здесь?» — нахмурился он. «Поднимайтесь. Мы выдвигаемся». Лагерь пришел в движение. Торвик вскочил на ноги и протянул Варгу руку. «Пойдем, брат, ленивому волку не достанется ягненка», — сказал Торвик с ухмылкой. «Я не ленивый», — отозвался Варк, поднимаясь на ноги. На самом деле он размышлял о том, что Торвик только что назвал его братом. Это наводнило его мысли воспоминаниями о Фрое, которая называла его братом всю жизнь, что они провели вместе. Она была его единственным другом, единственным человеком, которому он мог доверять, а теперь ее не стало. То, что Торвик назвал его братом, напомнило о ней и вызвало у Варга противоречивые эмоции. Часть его чувствовала вину за напоминание о сестре и невыполненной клятве. Другой его части это нравилось. Дарило ощущение, что он больше не одинок в этом суровом мире. Варг помог свернуть лагерь. Упаковать и погрузить вещи и лагерное снаряжение на трех пони, которых они взяли с фермы. А когда солнце целиком выкатилось из-за края мира, они двинулись в путь. Торвик и другие разведчики последовали за Эдель в предгорья, опережая Глорнера и заклятых. Варк шагал с перекинутым через спину щитом и копьем в кулаке. Тени тянулись длинной и темной полосой через лесистый холм, а заклятые кровью выстроились в неплотную колонну, как впереди, так и позади Варга. Они двигались по земле холмов, покрытых деревьями, и темных долин, лугов, залитых солнцем, и рек, извивающихся и сверкающих, словно змеи, усыпанные драгоценными камнями. Когда Варг вышел на склон холма, где раскинулся луг, и оставил деревья позади, вновь зашедшее солнце ярко вспыхнуло. Прошло восемь дней с тех пор, как они оставили корабль и заброшенную ферму, и теперь горы хребта заполнили горизонт, взмывая высоко и широко, насколько хватало глаз. Заснеженные вершины и темно-зеленые склоны, поросшие густым сосняком, выглядели так, словно это громадный древний великан с белыми волосами и маховым плащом на плечах. По мере продвижения на север дни становились все длиннее. а год приближался к летнему солнцестоянию, дате, после которой дневной свет в течение целого месяца будет сдерживать нашествие тьмы. Вдалеке он увидел Эдель и ее волкодавов. Возглавляя разведчиков, они пересекли ручей и исчезли в лесу. А впереди, совсем близко, он заметил Глорнера, идущего рядом с Волк. Варк ускорил шаг — пробираясь через зеленую траву и фиолетовый вереск, и, приблизившись к ним, увидел, что волк склонилась к глорнеру. Губы ее шевелились. «Она должна была уже догнать нас», — заметила волны, Варк поймал эти слова, принесенные ветром. А глорнер просто шел вперед и ничего не говорил в ответ, опираясь на древко своего длинного топора, словно это была трость. «Мы должны сначала найти ее, а не идти в горы хребта с этим шлюхоманом Хелки», — сказала Вол громче. Глорнер посмотрел на нее. «Мы заклятые, воины по найму. Это наша работа». Он подергал свою седую бороду. «Я тоже беспокоюсь за неё, но Вигрир — большое место, и мы не знаем, где искать». Ей самой придется найти нас. Я специально не делал секреты из нашего пути, не прятал места ночевок». Варк поскользнулся на высушенной солнцем траве и упал на пыльную землю. Когда он поднялся, Глорнер и Вол повернулись и смотрели на него. «Что?» — спросил его Глорнер. Варк прибавил шагу, пока не поравнялся с ними. акал о котором я говорил», — сказал он. «Нет», — отрезал Глорнер. «Возможно, придет время, когда ты совершишь все необходимое, чтобы стать одним из нас. Но это время еще не пришло». Он бросил взгляд на Варга. «Я уже объяснял тебе. И не спрашивай меня больше». Варг открыл рот, чувствуя, как в нем разгорается гнев, побуждаемый настоятельной потребностью, которую он ощущал каждое мгновение бодрствования. Потребностью выполнить свою клятву. Отомстить за сестру этим, отдав ей посмертную честь. «Не надо», — сказала Вол, подняв руку. Она тоже пристально глядела на Варга, но без гнева Глорнера. В ее глазах он увидел лишь жалость. Замедлив шаг, он отстал и пошел в одиночестве, опустив голову. Гнев в его нутре вспыхнул искрой, а разочарование раздуло его в пламя. Это походило на спящую кузницу. Угли, раскаленные под пеплом, лишь ждали удобного момента, чтобы разгореться от притока свежего воздуха из мехов. «Возможно, настанет время». — говорит он. — Но когда наступит это время, если оно наступит вообще? Неужели я трачу те немногие дни, что у меня остались на дело, которые для меня ничего не значит? Что для меня люди ярлы-хелки? — Я никогда не знал их, никогда не переживал о них, — подумал Варк. В горле у него будто застрял комок из гнева, обиды и разочарования. Фроя Вот все, что мне когда-либо было дорого. Он услышал позади себя голоса, обернулся и увидел скалька, идущего через лук с Ольвером и Ирсой. Смахнул слезы с глаз и усилием воли загнал бурлящие эмоции подальше, в глубокие, самые темные уголки своей души. «Гальдурман», — произнес голос у него в голове, «тот, кто может совершить окал». Скальк, должно быть, почувствовал взгляд Варга, потому что посмотрел на него, и Варг не отвел глаза. И на этот раз он не стал просить настойчивый голос в голове замолчать.